Роберт, 18 апреля, вечер, темнота, сполохи света, обрывки фраз, слова, мысли, мысли, мысли, Гул, разламывающий голову на части, будто сваи вколачивают прямо в мозги, дайте попить, воды, много холодной, чтобы залить пожар, который бьется внутри меня толчками, выжигая изнутри душу, и чьи-то голоса. Сказал этот святой, попрошавший. День я ежедневной жертвы. Я попустошить тебя нечистить. Когда святыни и войска будут попирали, на две тысячи триста вечеров. Пить. Дайте мне пить. Открыл глаза. Прямо в лицо светило вечернее солнце. В кресле, свернувшись клубком, спит Лёвка. Сколько же я спал. И что случилось? Голова раскалывается. Попытался встать но в глазах потемнело, и грохот в голове такой, словно в железную бочку бросают лопатами мелкие камни, и они там крутятся, крутятся. Или это шумит море? Что здесь произошло? Последнее, что помню, это погоня, машина. Мы вляпались в засаду. Откуда-то всплывает крик. Уходим, а черт! Выстрелы, выстрелы. Надо будет айву за жабры взять, чтобы рассказал, что случилось. По ощущениям, Еще и контузило слегка. Но это потом. Переживем, вытянем, не впервой. Спать. Наверное, надо спать. Уже засыпая, вижу рядом стоящего Айвора, который что-то пытается сказать. Но я уже не слышу. Словно смотрю черно белое кино. Не слышу, не кричи, не надо. Все потом. Сейчас спать.